Глава 27. Август 2014 года. «Солнечно или пасмурно, в помещении или на открытом воздухе, это не имело значения, я не снимала тёмные очки, куда бы я ни пошла». Суровая реальность моего брака поселилась в моих глазах. Я видела её всякий раз, когда смотрела в зеркало. Иногда мне хотелось завесить полотенцами все зеркала в доме, лишь бы не видеть правды. И Если я с трудом могла смотреть на себя, зачем мне, чтобы кто-то ещё видел меня такой? Но сегодня у меня была реальная причина их надеть. На небе не было ни облачка. День был из разряда тех когда небо выглядит таким безмятежным и лазурно-голубым, что его так и хочется потрогать. Я вытерла пот с затылка и поспешила в библиотеку. Я не могла вспомнить, когда была там в последний раз, может, когда мне было девять или десять, мы с матерью бродили вдоль рядов книжных полок. Взяв стопку книг, я шла в маленький уголок для детей и погружалась в чтение. Я обожала умиротворение — которое оно всегда приносило с собой. Вот и сегодня оно мгновенно вернулось ко мне. Мои плечи расслабились, здесь я чувствовала себя в безопасности от той боли, которая теперь преследовала меня, куда бы я ни шла. Библиотекарь, пожилой мужчина, поздоровался со мной. Я улыбнулась в ответ. Но когда я не сняла очки, он как-то странно посмотрел на меня. Чтобы избежать его взгляда, я ускорила шаг — напоминая себе, что взгляд лучше жалости. Я прошла по рядам в поисках книги по садоводству, которую порекомендовала Рене. Наконец-то я нашла нужный ряд. Освещение было плохим, и мне ничего не оставалось, кроме как снять очки. Встав на колени, я сняла книгу с полки. Очень быстро мое хобби, садоводство, превратилось в страсть. Я терпеть не могла безделье, я просто не могла лечь спать, зная, что не сделала ничего продуктивного. Но в моем саду я чувствовала себя полезной. В моем саду можно было поболтать с Рене и расслабиться. Я присела и пролистала страницы. «Виктория?» Я тотчас напряглась. В последнее время, всякий раз, слыша свое имя, я готовилась к чему-то плохому. Я продолжала просматривать книги, надеясь, что человек просто сдастся и уйдет. «Виктория?» — повторил женский голос. Я закрыла глаза и, прежде чем встать и повернуться, сделала глубокий вдох. «Тейлор?» — недоверчиво спросила я. Я не могла поверить, что это она. Тейлор жила в том же городе, что и я, но с тем же успехом она могла жить на другом конце света. Боже, как же она изменилась! Светлые волосы коротко подстрижены, энергия, ранее бившая из нее ключом, ослабела. Она выглядела слегка усталой и слегка измученной, но счастливый, и это всё, что имело значение. Обе её руки лежали на ручке коляски, в которой спала маленькая девочка. На левой руке Тейлор поблёскивало кольцо с бриллиантом. У неё были муж и ребёнок, я же об этом даже не знала. Она улыбнулась и обняла меня. Я же думала лишь о том, чтобы поскорее надеть очки, чтобы она ничего не заметила. «Я так рада встретиться с тобой!» «Сто лет тебя не видела!» — воскликнула она, когда мы отстранились, чтобы посмотреть друг на друга. «Смотрю, ты не теряла времени даром!» — сказала я, с улыбкой указывая на коляску. «Не знала, что ты вообще с кем-то встречаешься!» «Я начала встречаться с этим парнем после того, как ты ушла из больницы. Это был бурный роман. Мы обручились, и...» Она с любовью посмотрела на спящую малышку. «У нас был небольшой сюрприз!» Моя улыбка начала доставлять мне дискомфорт, но я не дала ей соскользнуть с моего лица, опасаясь, что она больше туда не вернётся. «Как её зовут?» «Хейли?» «Она очаровашка», — прошептала я. «А как ты? Вы всё ещё пытаетесь завести ребёнка?» Мне следовало предвидеть её вопрос и заранее заготовить ответ, но вместо этого я была застигнута врасплох, не зная, что сказать. «Да, мы всё ещё пытаемся». «Соврала я. Мы подумали, что если это произойдет, оно произойдет, а если нет, то мы будем получать удовольствие от процесса». Я беспечно рассмеялась, и Тейлор вместе со мной. На секунду я почувствовала себя нормально, как и моя прежняя версия. Мой стыд был силен, он претендовал на мою гордость и достоинство, но и этого ему было мало. Нет, он сочился из всех моих пор, и кольцами обвился вокруг меня, словно змея. Он владел мною. «Что ж, наслаждайтесь тишиной и покоем, пока они у вас есть. Что мы и делаем?» Я заправила прядь волос за ухо и попереминалась с ноги на ногу, стремясь как можно скорее завершить этот разговор. «Как там у вас с Уэсом?» «Нормально. Все нормально». Я подарила ей очередную бодрую улыбку. На миг нас окружило неловкое молчание, Тейлор слегка нахмурилась и посмотрела на меня взглядом медсестры, тем, которым я сама когда-то пользовалась не раз. Она явно как будто почувствовала, что я пытаюсь что-то скрыть. Я испугалась, что она начнет задавать новые вопросы, но меня спасла ее малышка. Хейли зашевелилась, и Тейлор тотчас пришла в движение, дала дочери соску, а меня одарила виноватой улыбкой. Наверное, мне пора», «Через несколько минут Хейли, если не получит бутылочку, поднимет рёв». Я кивнула, как будто отлично её поняла. «Была рада тебя увидеть», — сказала я. Она выкатила коляску из узкого прохода и слегка улыбнулась мне. «Я тоже». Когда она ушла, я подождала несколько секунд, на тот случай, если она обернётся, но, слава богу, этого не случилось. Я привалилась к книжной полке и глубоко вздохнула. Встреча с ней зажгла во мне слабый огонек, совсем крошечный, едва заметный. Он мог угаснуть в любую минуту, но и это было уже что-то. Прежде чем я разревусь, я поспешила к компьютерам. «Ты тоже можешь», — повторял мой разум. «Когда-то ты была похожа на Тейлор, сильная и уверенная, и ты можешь стать такой снова». В компьютерной части зала было очень тихо. За одним из компьютеров сидел какой-то парень лет двадцати пяти. Я постаралась сесть как можно дальше от него. Не то чтобы он это заметил. На нем были наушники, и он кивал головой в такт какой-то песни. Посмотрев на него еще разок, я принялась за работу. Дни, когда я дома пользовалась моим ноутбуком, остались в прошлом. Я не доверяла Уэсу, ему ничего не стоило влезть в мой компьютер и попытаться найти там все, что угодно, что можно было использовать против меня потому я и пришла в библиотеку, чтобы найти что-то важное. Я вытащила из сумочки блокнот, взяла ручку и пролистала страницы. У меня были номера и адреса лучших юристов в округе. Я побродила по сети, собирая на женских форумах информацию о том, как расстаться с жестоким супругом. Некоторые страницы были посвящены первым звоночкам неблагополучных отношений, но для меня это был пройденный этап, Если я собиралась уйти от Уэса, мои тылы должны быть надежно прикрыты, и что бы он ни делал, я сама должна быть во всеоружии.